оно является пищей для скота, но только после плодоношения. Юган дает много зеленой массы, его вяжут в снопы и скармливают скоту зимой. Весной и ранним летом до плодоношения это растение ядовито. Его мягкие перистые листья обжигают кожу до волдырей, после которых остаются темные пятна. Египетский лотос хлеб древних египтян, вспомните лотофагов в Одиссее и Гомера. В семидолях и молодых листьях содержится ядовитый алкалоид нелюмбин, отравляющий сердце. Однако по мере роста листья лотоса теряют ядовитость. Есть растения, от яда которых можно избавиться сравнительно легко. Достаточно, например, высушить лютики, купальницы или ветреницы и их ядовитость Исчезает. Сильно ядовитый белокрыльник болотный, калла полустрис, весной привлекающий коров сочной зеленью, а летом детей красными ягодами, собранными в початок, очень опасен. Но если его выварить или высушить, он становится безвредным. Аравати, жители острова Доминика в Карибском море, делают лепешки из ядовитого корня маниока. Маниот эскулента – горькой разновидности одного из древнейших культурных растений, распространенного в Южной и Центральной Америке, Африке, Индии и Индонезии и относящегося к семейству молочайных. Растение содержит ядовитый гликозид, который можно удалить вывариванием, поджариванием или вымачиванием корня в течение 4-5 суток. Параваки так и поступают. Они долго растирают его камнями, превращая в белую кашицу, которой набивают длинный узкий мешок. Мешок мнут и выкручивают до тех пор, пока не отожмут ядовитый млечный сок. Если его вылить в заводь реки, он отравляет рыбу. Мякоть, лишенную сока, складывают между двух плоских тарелок, придавливают сверху камнем и запекают на угольях. Получается питательный, богатый крахмалистыми веществами хлеб. Но, пожалуй, не следует отправляться в далекое путешествие на остров Доминика для того, чтобы увидеть подобное совсем рядом. Наш обыкновенный картофель содержит ядовитый гликалкалоид саламин, быстро разрушающийся при кулинарной обработке. Сейчас вряд ли кому-нибудь придет в голову, употреблять в пищу его ядовитые ягоды и ботву. Однако не все знают, что сильно позеленевшие клубни картофеля в пищу непригодны, так как содержат много солонина, и кулинарная обработка в этом случае не помогает. Давно заметили, что не каждый организм одинаково восприимчив к яду. Знаменитый французский хирург Амбруас Паре, 1510-1590 год, живший в эпоху, когда отравления были особенно часты, уже в конце XVI века писал о том, что один и тот же яд на различных людей действует по-разному. Так что же в таком случае яд? Ядом или дедовитым веществом в токсикологии принято условно называть химическое соединение, которое при введении в организм в малых количествах, в определенных условиях, способна привести к болезни или смерти. В биологии представление о ядах еще шире. Хорошо известно, что сам организм животного или человека при нарушениях обмена веществ может отравлять себя, например, избытком гормонов. Известно также, что многие яды, вводимые в организм в малых дозах, служат лекарством. Абсолютных ядов. способных всегда приводить к отравлению, в природе не существует. Лишь при определенных условиях вещество становится ядом. Ядовитой может оказаться и самая обычная, вполне доброкачественная пища, если ее съесть в несоразмерных количествах. И все-таки, несмотря на то, что иногда в малых дозах яд не ядовит, а не яд в больших количествах убивает, очень часто можно слышать о том, что кто-то пострадал от ядовитых растений. Для того, чтобы избежать подобных несчастий, необходимо хорошо знать эти растения. Не следует дотрагиваться до борцов,